Мужа княжны Ирины Александровны пытались открыть императрице глаза. Но все было тщетно. «Я знаю Россию дольше и лучше тебя», сказала императрица великой княгине Виктории Федоровне. «Ты слышишь только то, что говорится в Петербурге, среди испорченной и далекой от народа аристократии. Ежели бы ты поехала с государем и со мной в одну из поездок наших на фронт,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 С великой княгиней Викторией Феодоровной произвел на меня тягостное впечатление. Я, встречая великую княгиню постоянно в Петербурге, никогда к ней не был близок, и самое желание ее видеть меня и откровенное посвящение ею во все эти подробности показались мне несколько странными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 Я нашел телеграмму о состоявшемся производстве меня за боевое отличие в генерал-майоры. Генерал, генерал Крымов, заболевший за несколько дней до моего отъезда в Яссы, выехал для лечения в Петербург, и в командование дивизии вступил временно командир второй бригады, старый полковник Железнов, Уральский казак. С производством моим в генералы мне надлежало вступить в командование дивизией. И я выехал на фронт. В двадцатых числах января дивизия получила приказание перейти в район города Кишинева. Здесь сосредотачивалась большая часть русской конницы с Румынского фронта. Богатой местными средствами и главным образом фуражом, Бессарабия давала возможность нашей коннице занять широкое квартирное расположение и в течение зимнего затишья на фронте